п минут спустя она уже была в физическом корпусе и опять спорила с дежурным, который не хотел ее пропускать. Но в этот раз у нее на руках была козырная карта. «Спросите у доктора м а л у н вежливо предложила она. «Вот и все, что вам нужно сделать. Позвоните и спросить ее, она вам скажет». Дежурный повернулся к телефону. Лира с сочувствием наблюдала, как он нажимает кнопки и говорит в трубку. Ему даже не выделили особой комнатки, какая в их мире есть в каждом уважающем себя колледже. Он сидел за простым деревянным прилавком, точно в магазине. «Ну хорошо», — сказал дежурный, вновь оборачиваясь к Лире. «Она велела тебе подниматься прямо наверх. Но смотри». «Больше никуда не ходи!» «Не буду», — послушно ответила она. «Не дать не взять. Скромная девочка, всегда неукоснительно исполняющая указания взрослых». Однако на верхнем этаже её ждал сюрприз. Когда она проходила мимо двери с нарисованной на ней женской фигуркой, та открылась, и Лира увидела внутри Доктор а м а л о у н которая молча поманила ее пальцем. Удивленная Лира вошла в комнату и обнаружила, что это не лаборатория, а туалет. Доктор Малуэн была чем-то взволнована. Она сказала, «Лира, в лаборатории сейчас какие-то люди, по-моему, они полицейские». Или что-то в этом роде. Они знают, что ты вчера была у меня. Не знаю, что им нужно, но мне все это не нравится. Что происходит? Откуда они узнали, что я у вас была? Понятия не имею. Они не знают твоего имени. Но я догадалась, о ком они спрашивают. Так, ну что ж, я им навру. Это проще простого. Но объясни же мне, наконец, что происходит? Из коридора за дверью послышался женский голос. «Доктор Малун, вы видели девочку?» «Да», — ответила та. «Я как раз показывала ей, где туалет». «У нее нет никаких причин волноваться», — подумала Лира. «Должно быть, она просто не привыкла к опасности». За дверью их поджидала молодая женщина в очень аккуратном костюме. Она встретила вышедшую в коридор Лиру улыбкой, но взгляд ее оставался жестким и подозрительным. «Здравствуй», — сказала она. «Ты Лира? Верно». «Да. А вас как зовут?» «Я — сержант к л и ф о р д Пойдем-ка в лабораторию». Лера удивилась самообладанию этой молодой женщины. Она вела себя так, словно была здесь полновластной хозяйкой, но лишь покорно кивнула. В этот момент она впервые ощутила укол совести». Она знала, что ей не следовало сюда приходить и что а л л и т е о м е т р предлагал ей действовать совсем по-другому. На пороге лаборатории она помедлила, не решаясь вступить внутрь. Там уже находился высокий крепкий мужчина с седыми бровями. Лира знала, как выглядят ученые. Ни один из этих двоих ученым определенно не был. «Входи же!» — снова предложила сержант Клиффорд. «Всё в порядке. Это инспектор Уолтерс». «Здравствуй, Лира», — сказал мужчина. «Доктор Малуун мне всё про тебя рассказала. Я рад с тобой познакомиться и хотел бы задать тебе несколько вопросов, если ты, конечно, не возражаешь». «Каких вопросов?» — откликнулась она. «Самых простых!» — улыбаясь, ответил он. «Заходи садись, Лира!» Он подтолкнул ей стул. Лира осторожно села и услышала, как закрылась дверь. Доктор Малуон встала рядом. Пантелеймон, по-прежнему сверчок, взволнованно копошился у Лиры в нагрудном кармане — Она чувствовала это и надеялась, что снаружи ничего не заметно. Она мысленно велела ему перестать суетиться. «Откуда ты, Лира?» — спросил инспектор Уолтерс. И «Если она скажет, что из Оксфорда, им легко будет это проверить. Но ведь не может же она сказать, что явилась из другого мира. Эти люди опасны». И они сразу захотят узнать больше. Она вспомнила название единственного города в этом мире, о котором что-то слышала. Это была родина у в ы л а «Из в и н ч е с т е р а сказала она. «Тебе, я гляжу, пришлось не сладко, а лира», — сказал инспектор. «Откуда у тебя столько синяков?» Один под глазом, другой на ноге. С тобой что, кто-нибудь грубо обошёлся? Нет. А в школу ты ходишь, Лира? Хожу иногда, — добавила она. Разве сегодня тебе не надо быть в школе? Лира ничего не ответила. Ей становилось всё больше и больше не по себе. Она взглянула на доктора м а л о у н Лицо у женщины-физика было напряжённое и несчастное. «Я просто пришла повидаться с доктором Маллоун», — сказала Лира. «Ты сейчас живёшь в Оксфорде, Лира? Где ты остановилась?» «У одних знакомых», — сказала она, — «у друзей». «Какой у них адрес?» «Я точно не знаю. Найду легко, но название улицы не помню». «И кто эти люди?» «Просто друзья моего отца», — сказала она. «Что ж, понятно. А как ты нашла доктора Маллоун?» Мой отец — физик, и он ее знает. «Теперь дело пойдет лучше», — подумала Лира. Она немного успокоилась, и ложь потекла свободнее. «И доктор показала тебе, над чем она работает, так ведь?» «Да, приборы с экраном, в общем, все эти штуки». «Ты всем этим интересуешься, да?» «Наукой и так далее?» «Да, особенно физикой». «Хочешь стать ученым, когда вырастешь?» Этот вопрос заслуживал бессмысленного взгляда и получил его. Но инспектор немало не смутился. Его светлые глаза скользнули в сторону молодой женщины и затем вернулись к Лире. И тебя удивило то, что доктор м а л о о н тебе показывала? Ну, немножко. Но я знала, чего ожидать. Благодаря отцу? Да, он занимается примерно тем же самым. Угу, ясно. И ты в этом что-нибудь понимаешь? Только чуть-чуть. Стало быть, твой отец изучает скрытую массу? Да. И он продвинулся так же далеко, как доктор Малуун? Не совсем. Кое-что у него получается лучше, но такого прибора со словами на экране у него нет. А Уилл тоже остановился у твоих друзей? Да, он... И Лера умолкла, тут же сообразив, что совершила ужасную ошибку. Поняли это и они, поскольку тут же вскочили на ноги, чтобы не дать ей убежать. Но доктор Малуэн каким-то образом очутилась у них на пути. И сержант Клиффорд споткнулась и упала, помешав инспектору. Воспользовавшись этим, л и р а пулей выскочила из комнаты, захлопнула за собой дверь и стремглав понеслась к лестнице. Из какой-то двери вышли двое мужчин в белых халатах, и она налетела на них. Но Пантелеймон вдруг обернулся вороной, закаркал, захлопал крыльями, и они отшатнулись в испуге. Лира вырвалась у них из рук и кубарем скатилась по лестнице, проскочив вестибюль как раз в тот момент, когда дежурный положил трубку и стал неуклюже выбираться из-за своего прилавка, крича «Эй! Постой-ка! А ну, погоди!» Но доска, которую ему надо было поднять, чтобы выйти, находилась в другом конце стойки. И Лира успела добраться до вращающейся двери, прежде чем он смог перехватить ее. А позади уже открывались двери лифта. И оттуда выбегал светловолосый инспектор, такой быстрый, такой огромный. А дверь никак не хотела поворачиваться. п а н т и л и м о н завопил на н е ё они толкали створку не в ту сторону. Она тоже что-то крикнула от страха, рванулась наружу, навалившись на тяжелое стекло всем своим маленьким весом и привела-таки дверь в движение, ускользнув из-под самого носа дежурного, на которого наткнулся светловолосый. Они запутались, и Лира выскочила на улицу и кинулась прочь, прежде чем им удалось выбежать за ней. Через дорогу, не обращая внимания на машины, Пронзительные гудки, виск тормозов в эту щель между высокими зданиями и на другую улицу. С машинами, летящими в обоих направлениях. Но она неслась быстро, уворачиваясь от велосипедов. А за ней по пятам, не отставая, все бежал тот светловолосый. Ох, как же ей было страшно. В сад. Через ограду. Сквозь какие-то заросли. п а н т е л е м о н ласточкой метался над ее головой, подсказывая, куда свернуть. Она спряталась за ящик с углем и слышала, как светловолосый промчался мимо. Он совсем не запыхался, так хорошо был тренирован. А потом п а н т е л е м о н сказал, «Теперь назад! Возвращайся на улицу!» И она вылезла из своего укрытия, побежала обратно по траве И выскочила из садовой калитки на простор Банбери Роуд. И вновь бросилась поперёк мостовой. И вновь завизжали шины. А потом она вдруг очутилась на Норрэм Гарденс. Тихой, зелёной, улочке с высокими викторианскими домами, неподалёку от парка. И остановилась, чтобы перевести дух. Поблизости... Перед одним из палисадников была высокая живая изгородь, а около нее низкий бордюр, и Лира присела на него, поглубже забившись под барбарисовые кусты. — Она помогла нам, — сказал Пантелеймон. — Доктор Малоун помешала им догнать нас. Значит, она на нашей стороне. — Ох, пан, — воскликнула Лира. «Зачем я проговорилась насчет Уэлла? Надо было вести себя осторожнее». «Вообще не надо было туда ходить», — сурово сказал он. «Я знаю, и это тоже». Но она не успела как следует себя отчитать. Вдруг Пантелеймон вспорхнул к ней на плечо, шепнул. «Смотри, сзади». тут же снова превратился в сверчка и нырнул в карман. Она вскочила, испуганная, и увидела большой синий автомобиль марки «Роллс-Ройс», неслышно затормозивший у тротуара рядом с ней. Она напряглась, готовая кинуться в любую сторону, но тут стекло в заднем окне машины опустилось и оттуда выглянуло знакомое ей лицо. л и з и сказал пожилой джентльмен из музея. — Как приятно снова с тобой встретиться! Может, подбросить тебя куда-нибудь? С этими словами он открыл дверцу и подвинулся, освобождая ей место. Пантелеймон ущипнул ее сквозь тонкую ткань рубашки, но она, схватив рюкзачок, немедленно прыгнула внутрь. А сидевший в машине господин перегнулся через нее и захлопнул дверцу. — Похоже, ты очень торопишься, — сказал он, — куда тебе нужно? — В Саммертаун, — ответила она, — пожалуйста. На голове у шофера была форменная фуражка. Все в салоне этой мощной машины было гладким, мягким и удобным. Запах одеколона, которым пользовался ее хозяин, чувствовался в этом замкнутом пространстве особенно сильно. Автомобиль совершенно беззвучно тронулся с места и сразу же набрал ход. «Ну, как твои успехи, л и з и спросил пожилой д ж е н т л ь м е н «Узнала еще что-нибудь о черепах?» «Ага». сказала она, вывернув шею, чтобы посмотреть сквозь заднее стекло. Там не было никаких признаков Светловолосова. Она спаслась. Ему никогда не придет в голову искать ее в шикарной машине, принадлежащей такому богатому господину. От восторга у нее к горлу даже подкатил комок. «Я тоже навел кое-какие справки», Продолжал ее спаситель. «Мой приятель, антрополог, сказал мне, что кроме тех черепов, которые мы видели на выставке, у них в коллекции есть и другие, в том числе очень древние. Они принадлежат неандертальцам». «Да, я про это слышала», — сказала Лира, хотя абсолютно не представляла себе, о чем он говорит. «Да». «А как поживает твой друг?» «Какой друг?» Спросила Лира, слегка встревожившись Неужели она и ему рассказала об в ы л е «Тот, к которому ты приехала погостить» «Ах, она! Спасибо, у нее все в порядке» «Так это подруга? Она археолог?» «Нет, физик» «Она изучает скрытую массу», — сказала Лира, еще не успевшая окончательно прийти в себя. Врать в этом мире оказалось не так просто, как она думала. Вдобавок ей не давало покоя одно смутное впечатление. Она словно уже встречалась с этим господином в далеком прошлом, но не могла вспомнить, где именно. о скрытую массу?» — тем временем говорил он — Как интересно! Сегодня утром я как раз читал о ней в Таймс. В нашей Вселенной полно невидимого вещества, и никто не знает, что это такое. А твоя подруга, она напала на след? Да, она уже много чего узнала. И что же ты собираешься делать дальше, Лиззи? Тоже станешь физиком? Может быть. ответила Лира. «Я пока не решила». Шофер негромко кашлянул, избавил скорость. «Ну вот, мы в Саммертауне», сказал пожилой. «Где тебя высадить?» «Вон за теми магазинами». «Пожалуйста». «Оттуда я дойду». «Большое спасибо». «Будьте добры, Аллан, сверните налево, на Саут Парейт». «И остановитесь у правого тротуара», — попросил пожилой. «Слушаюсь, сэр», — откликнулся шофер. Минуту спустя автомобиль бесшумно затормозил напротив публичной библиотеки. Пожилой господин открыл дверцу со своей стороны, так что Лире пришлось выбираться наружу мимо его коленей. Места в салоне хватало, но Лира вылезла из машины с трудом. Ее спаситель вел себя очень любезно, однако ей почему-то очень не хотелось до него дотрагиваться. «Не забудь это», — сказал он, протягивая ей рюкзак. «Спасибо». «Надеюсь, мы с тобой еще встретимся, Лиззи», — сказал он. «Передает меня привет своей подруге». «До свидания», — сказала она, уже стоя на тротуаре. Лишь когда р о л с р о й с свернул за угол и исчез, она направилась к окну под г р а б а м и У нее возникли кое-какие подозрения насчет Светловолосова, и она хотела посоветоваться с ретиометром.